Глава 1469. -я. Конфликты. Как только группа попала в Некрополь, все за исключением Бессмертный Баючень, ожидающий, посмотрели на Манхао. Глава школы сложил до и поклонился, на что Манхао коротко кивнул. Его цель в Некрополе была предельно ясна. Он хотел добраться до Третьего континента и найти осколок медного зеркала, чего добивались остальные его не особо заботило. Более того, он планировал покинуть группу, как только представится случай. Мысленно он рассчитывал разобраться со всем за один месяц, тогда ему не придётся вместе с остальными пережидать апокалипсис. Открыв третий глаз, он осмотрел преобразившиеся руины, после чего без колебаний двинулся вперёд. Остальные последовали за ним, кожей чувствуя постепенно снижающуюся температуру воздуха. Это означало, что их обступали призраки. Однако безмятежность Манхау успокаивала. Бессмертная Баевича не отреагировала немного иначе, и она со странным блеском в глазах задумчиво посмотрела на Мэнхао. В прошлый раз на переход через внешний периметр Некрополя у них ушло два дня, сейчас им хватило пары часов, чтобы добраться до моста, ведущего к Первому континенту. Будучи знакомыми с опасностями моста, они пересекли его значительно быстрее. Ещё два часа спустя они ступили на Первый континент. Члены группы были рады вновь оказаться на континенте, Что до Манхао, он, не сбавляя хода, поспешил к месту, где первый континент соединялся со вторым. Глава школы не мог не заметить его спешки, поэтому после некоторых колебаний всё же сказал. «Девятый, пожалуйста, подожди. Со вторым континентом можно немного повременить. Может, позволим сестре до особа и обрести просветление на алтаре? После этого у нас останется ещё полно времени». Манхао нахмурился, но всё же кивнул и взял курс на центр континента – 12 часов спустя Бай Ю Чинь вступила на платформу трансцендентности. При взгляде на далёкий третий континент глаза Манхау начинали особенно ярко блестеть. Семь дней спустя бессмертная Бай Ю Чинь всё ещё не закончила поиск просветления. Это слегка заинтересовало Манхау. Однако он так ни разу и не взглянул в её сторону. На девятый день Бай Ю Чинь и медленно поднялась со своего места. Её глаза сияли загадочным светом. Одарив Манхау коротким взглядом, она отвернулась. К моменту окончания поиска просветления даже глава школы уже с некоторым беспокойством ёрзал на месте. Двенадцатичасовый переход позволил им добраться до границы первого и второго континентов. В этот раз их встретил не мост, а лестница, уходящая в небо. Под ней не было ничего, кроме непроглядной черноты, откуда доносилась Охарёва. Глава школы опасливо осмотрел лестницу. «Эти ступени ещё опаснее моста. Нам надо...» Не успел он закончить, как Манхэу открыл третий глаз. Они так потратили на очень слишком много времени. Урезав время Манхау на выполнении его миссии, к тому же он не собирался оставаться в Некрополе переждать катастрофу. Открыв третий глаз, он поднял руки и послал во все стороны божественную волю. Призраки первого континента жутко взвыли, чего не могли услышать живые люди. Они взмыли в воздух и стали слетаться к Манхау со всех концов континента, к ним присоединились даже призраки из области за пределами континента. Вскоре температура упала так низко, что земля с хрустом начала покрываться инием. Орды призраков кружились вокруг Манхао, сформировав смерч. Члены группы изумлённо застыли, особенно Цзинь Юньшань. Тот вообще на всякий случай вытащил безданный браслет. Бессмертная Байючань со странным блеском в глазах вновь посмотрела на Манхао. «За мной, собрать адаосы!» — вскомандовал Манхао. Его божественная воля заставила воющих призраков окружить Манхао и остальных парагонов когда те начали подниматься по лестнице. Если бы кто-то мог видеть призраков, то знал бы, что они огромным призрачным морем с рёвом и воем поднимали их по ступенькам. Из-за этих призраков в группе не могли приблизиться даже самые опасные сущности, поджидавшие на лестнице, они двигались к новому континенту напролом. Довольно скоро они взлетели на последнюю ступеньку и оказались на земле второго континента. Не успели парагоны и глава школы обрадоваться успеху, как Манхау взмыл в воздух и осмотрел новый континент третьим глазом. После чего он принялся рассылать во все стороны зов. Бронзовая лампа внутри него ярко горела. В руинах второго континента призраки внезапно подняли головы к небу. Они почувствовали призыв Манхау. «Император зовёт! Император вызывает нас к себе! Аура Императора!» Никто не слышал этого шёпота, дносящегося из потустороннего мира. Призраки своим полетели к Манхау, Не сбавляя скорости, он позволил призраком с внешнего периметра, а также первого и второго континентов окружить себя. Напоследок он сделал короткое объявление для всех участников группы. собрать до осы, я не отправлюсь с вами к платформе трансцендентности. На третьем континенте меня ждут кое-какие личные дела. После того, как вы обретете просветление, я вернусь и сопровожу вас дальше». С этими словами он полетел вперёд, как вдруг бессмертная Баючинь во вспышке света растворилась в воздухе и возникла прямо перед ним. Взмахом руки она сотворила стену тумана у него на пути. «Сабра Даос девятый», — обратилась она. «Третий континент крайне важен для всех нас. Какие бы дела тебя не ждали, будет лучше отправиться туда всем вместе. Почему бы тебе не подождать, пока все не получат просветление, а потом мы вместе отправимся туда?» Манхау резко стормозил, нахмурил брови и холодно смерил женщину взглядом. Он никогда раньше не сталкивался с бессмертной бою Баючэнь, поэтому между ними не было вражды, и всё же она ни с того ни с сего повела себя довольно агрессивно. Вспомнив о конфликте с Цзинь Юньшанем в прошлом походе, его глаза задумчиво блеснули. «Меня не волнует, что ты там почувствовала. Не забывай, какой я человек. Если ты не будешь провоцировать меня, я тоже не стану этого делать». На этот Цзинь Юньшань мысленно усмехнулся. Ему жуть как хотелось спросить Манхау, кто кого спровоцировал по возвращении из Некрополя в прошлый раз, и поинтересоваться насчёт его настроения. Насколько он мог судить, Бессмертная Баючинь, как и он в тот раз, должно быть, почувствовала нечто похожее на волю Патриарха безбрежные Просторы, поэтому-то она и решила убить Манхао. Хмурый глава школы уже хотел всё объяснить, но терпение Манхао подошло к концу, поэтому он сделал шаг вперёд. Бессмертная Баючинь холодно улыбнулась и выполнила магический пас, попытавшись остановить его ураганом собственной культивации. «С дороги!» – прорычал Манхао, и отмахнулся от неё рукой. Призраки с воем бросились на женщину настоящей океанской волной. Прогремел взрыв, Баючень побелела. Ей ничего не осталось, как уйти с дороги. Манхау пролетело мимо и на огромной скорости умчался вдаль. «Глава, собрайте даосы», — сказала Баючень. «Третий континент жизненно важен для нашего выживания во время апокалипсиса. У него явно есть свои мотивы отправиться туда в одиночку. Если я лично всё не выясню, то моё сердце потеряет покой». Не став ждать манения остальных членов группы, она пустилась в погоню за Манхао. В её глазах появился странный блеск. Как оказалось, за Зэнь Юньшань ошибочно оценил ситуацию. Она пыталась остановить Манхао не из-за воли Патриарха безбрежные просторы. Её истинной целью в некрополе был предмет, находящийся где-то на третьем континенте. Он представлял для неё огромную ценность. Более того, одна вещица в её бездонной сумке начала пульсировать. Разумеется, никто не знал об этом. Даже если бы глава школы не обратился к ней за помощью, она бы всё равно отправилась в Некрополь. Она выяснила у остальных, в прошлой вылазке им удалось сделать гораздо больше, чем во время всех прошлых попыток, значит, её шансы заполучить желаемый предмет стали значительно выше. Именно поэтому она предложила переждать апокалипсис на Третьем Континенте. Уже внутри Некрополя она неожиданно для себя почувствовала в Манхау нечто странное. Почему-то ей показалось, будто его цель была схожа с её, быть может, они пришли сюда задним и тем же. Как следствие, она без последовала за ним, глаза главы школы блеснули, он осознал кое-что важное. Поведение бессмертной Баю Чэнь никак не вязалось с её обычным холодным и невозмутимым характером. Возможно, это было как-то связано с платформой трансцендентности, но старик быстро отмел эту теорию. Немного подумав, он полетел вслед за ней. Цзэнь Юньшан и Шао переглянулись, они тоже что-то заподозрили. Вместо того, чтобы отправиться к платформе трансцендентности, они тоже поднялись в воздух что остальных парагонов с девятию эссенциями, включая второго, им тоже вся эта ситуация с третьим континентом показалась странной. Раз туда отправились эксперты на пике девяти эссенций, им вряд ли удастся составить им конкуренцию, поэтому на серьёзный улов можно было не рассчитывать. В итоге они все вместе двинулись к платформе трансцендентности в центре второго континента.